Вести с магнитных полей. Не приходилось ли вам задаваться вопросом, а через что передается действие одного магнита на другой? Как, например, Земля заставляет чувствовать свой магнетизм стрелку компаса? Что является посредником при передаче этого действия? Конечно, все эти вопросы можно было поставить и для электрических зарядов, Ведь они тоже влияют друг на друга на расстоянии. Для ответа на подобные вопросы оказалась очень удобная идея поля. Ее начал разрабатывать английский ученый Майкл Фарадей, а продолжил его выдающийся соотечественник Джеймс Максвелл. Благодаря его усилиям была создана стройная система представлений, в рамках которой нашло объяснение большинство электрических и магнитных явлений. Поле невидимо, неслышимо и неосязаемо, но его можно обнаружить с помощью вносимых в него зарядов и магнитов. Вот, скажем, к наэлектризованной расческе пытается притянуться бумажная ленточка. Можно сказать, что расческу окружает электрическое поле, образованное ее зарядами. Попадая в него... Заряды на ленточке реагируют на его присутствие и начинают двигаться. Еще пример. Поворот стрелки компаса мы можем истолковать влиянием на нее магнитного поля Земли или поля, поднесенного к ней железного гвоздя. Электрическое и магнитное поля наиболее сильны вблизи заряженных или магнитных тел и ослабевают по мере удаления от них. Кстати, идея поля вполне применима к любым взаимодействующим телам. Притяжение планет к Солнцу, спутников к планетам и падение яблока на Землю вполне можно описать, опираясь на представление о поле тяготения или гравитационное поле. Джеймс Максвелл, 1831-1879 годы. Английский физик один из основателей кинетической теории газов, изучал их диффузию, теплопроводность и внутреннее трение. Самое главное научное достижение – создание теории электромагнитного поля. Считал свет одним из видов электромагнитного излучения, что блестяще подтвердилось, теоретически рассчитал давление света, оставил свой след во многих областях физики, сконструировал ряд важных приборов.